Демка не шел, а вламывался в чащобу шаг за шагом. Деревья то сплывались стеной, не пройти, то расходились на шаг полтора, как бы открывая двери в некое потаенное местечко. И так дверь за дверью, шаг за шагом. Тужурку Максима Пантюховича Демка тащил то на плече, то волочил за собою, и она ему мешала, цепляясь за деревья. Он хотел ее бросить. «Но ведь в карманах тужурки патроны от берданки». «Зарядить надо берданку, если что, двину», — подбодрил себя Демка. Присел на валежник, зарядил берданку, выкинул холостой патрон, долго искал патрон, завалившийся в траву, и найти не мог. Натянул на себя тужурку, закатал рукава, и опять пошел вперед, шмыгая и разговаривая вслух, чтобы самому себя слышать». Если зверь налетит, пальну, да нет. Заряды-то дробные, пальнешь, пожалуй. Он потом зверь, как насядет на тебя, так в раскишки выпустит. А может, есть заряды с пулями? Демка говорит, с паузами в растяжку. Он теперь не шпингалет, а мужчина настоящий мужчина. Тайга и он в тайге, и больше никого. Но страхота-то какая». На солнцевсходе Демку сморила усталость. Он присел возле выскори, выворченного из земли дерева, зажал берданку в коленях и крепко заснул. И чудится Демке, что он не в тайге, а плывет на большущем белом пароходе по Енисею, на том самом пароходе, какой он всего один раз видел в Минусинске. Тогда Демка стоял на крутом берегу и нюхал, именно нюхал пароход. Смотрел и нюхал. Пароход так вкусно пахнет, что он так бы и съел его. Толстущая коса пароходного дыма слалась по самому берегу, и Демка, раздувая ноздри, втягивал в себя запах каменного угля. Такого запаха не было в тайге. Ох, какой он пахучий! Восторженно отозвался Демка, на что дружок его, чернущий Степка Вавилов, Поддернув штаны на лямке, ответил. «Они все пахучие пароходы. Я завсегда их нюхаю». «Вот жратва, так жратва!» — вздохнул Демка. «От одного запаха можно насытиться». «Ну да, насытишься!» — пробурлил Степка. «Это ж так воняет каменный уголь. Перекипятят камни в смоле, да жгут их потом. А тядька говорит, будто вынимают из земли этот камень. Если, значит, наверху земли камень то простой камень, а если под самой землей камень, то каменный уголь. Из разъяснений Степки Демко уяснил только одно, что большущие пароходы на Енисеи жрут каменный уголь. И этот уголь чрезвычайно вкусно пахнет. С той поры, как только Демка, возвращаясь к приятным воспоминаниям, тешил себя видением парохода, он припоминал запах парохода и никак вспомнить не мог. Перебрал все запахи на деревне, в тайге, на пасеке, но ни один не был похожим. И вдруг сейчас, в тяжкую минуту во сне, на Демку повеяло тем самым чудесным запахом. Демка во сне захлебнулся от удовольствия. Чудно, он плывет на пароходе и в то же время видит весь пароход, будто сидит не на самом пароходе, а на толстой косе пароходного дыма и смотрит на пароход сбоку. Но он, Демка, плывет, конечно, плывет. Он чувствует, как качается его головенка от движения парохода по волнам Енисея. Вперед и назад, вперед и назад. Сладкий, утешительный сон. Но если бы Демка не спал так крепко, он бы увидел, как в каких-то тридцати шагах от него по высокогорной тропе в сторону верхнего кижарта прошли бандиты. Охотник в кожаной куртке, что приходил к ним на пасеку, и еще какие-то двое. Такова матушка тайга. Кто не бывал в тайге, тому трудно ее понять, непроходимую со звериными тропами, где легко потеряться, но нелегко выбраться новичку. Тут можно пройти мимо батальона солдат, спрятавшегося где-нибудь в паде, и остаться уверенным, что кругом безлюдно. Демку разбудил стук дятла и запах дыма. Будто кто-то стукал в ухо. «Беги, Демка, беги! От смерти уходишь!» Демка испуганно проснулся. Над ним в сизой паутине дня...